Глава 56. Истинная личность доктора. Часть третья. «Все верно», — продолжил Рой. «Пожалуй, я начал задумываться с того момента, когда мы раскрыли Чалова и надрали ему задницу. Он был слишком большой сволочью, но очень и очень умным. Плюс он изучал экономику Улья. В общем, я стал думать, как расправиться с ним и его шестерками. Говорят, на ошибках учатся». Так и было. Я хорошо запомнил, как Чалый притворялся якорем и работал на два фронта. И тогда я стал доктором. Маска идеально скрывала лицо, плащ-фигуру. А какой бронежилет и аппаратура были под ними, вообще молчу. Рой сделал паузу и сглотнул. Мои друзья и я долго работали над этой экипировкой. Получилось весьма неплохо. Бронежилеты и бронещитки надежно защищали тело. Выпустив кубометры газа из скрытого баллона, можно было заставить улепетывать крупных зараженных. Открыв другой баллон, плыть под водой, как аквалангист, или дышать в облаке газа, портативный огнемет. Маска была сделана на основе бронекаски и противогаза. В нее же был встроен отключаемый прибор ночного видения и пара камер, чтобы оператор, сидя в схроне, мог видеть глазами доктора и увеличивать изображение. Плюс рации и микрофон для переговоров с командой. Плюс трость с особыми свойствами и куча другого оружия под плащом. Да и сам плащ был огнеупорным. «Вот значит как!» — протянул гробовщик. «Значит, легенда о том, что доктор видит все вокруг на 360 градусов, днем и ночью и на огромном расстоянии, не лгут?» «Ага», — кивнул Рой, — «не лгут. Плюс несколько моих секретов, которые добавили образу доктора мистики и суеверного страха. Плюс всевозможные байки и легенды. Это было началом для того, чтобы найти тех, кто был нужен. Личина безжалостного и неуязвимого доктора, окутанного легендами и мистикой. Дальше была наживка. И тогда мы с друзьями сконструировали оружие Нолдов. Это было убожество. Мусор. Хлам. Гаусс-ружья с соленоидами из радиомагазинов. Плазменные ружья и бластеры, наспех слепленные из плазморезов. Среди нас есть один человек, разбирающийся в электронике и автоматизированных системах управления технологическими процессами. Атлас понимает в микросхемах, а батя и остальные – спецы по огнестрелу. Из транзисторов, лазерных диодов для ЧПУ, соленоидов, прикладов от настоящего оружия, литий-ионных аккумуляторов и плазморезов мы собирали Нолдовское оружие. В том дневнике список деталей к нему. Первая партия была пробной. Мы плевались от этого убожества. Гауссовки косили, перегревались от десятка выстрелов и чуть ли не разваливались. Лазерное оружие могло максимум ослепить или сделать легкий ожог на голой коже. Плазменники стреляли всего на четыре метра, не говоря уж о расходе заряда. Еврей внимательно слушал рассказ Роя. Эта информация была очень горяча. «Вот почему ты называл оружие доктора хламом и не велел брать, а сам скупал патроны», — поняла Саша. — Да, именно поэтому, — кивнул Рой. Но эту партию удалось сбыть. Найти Муров оказалось даже проще, чем мы полагали. Дроны Атласа с камерами, оживленный мегаполис после перезагрузки, и мы видим этих отбросов. Дальше оставалось только надеть личину доктора и выйти к ним. После того, как ребята попытались убить такую ходячую легенду, как доктор, потеряли небольшой запас пуль и обгадили штаны, удалось вступить в диалог. Яр не выдержал и фыркнул. Не у каждого выдержат нервы, когда на тебя медленно идет фигура в плаще и маске с клювом. Ты стреляешь в нее, а она продолжает идти, — пояснил Рой. Несколько моих секретов сделали неуязвимой даже голову, а батя с винтовкой на высотках обеспечивал смерть тем, на кого доктор показывал тростью. Пришлось убить всего двоих. Тогда же, отыгрывая роль, я ей предложил этот хлам, чтобы поддержать легенду. Кроме горошин и патронов, забрал в качестве платы еще и два трупа. Так я и начал выяснять личности Муров, убивая при случае одиночек и пытаясь вызнать все. Позже мы стали изредка убивать небольшие группы, но потом вскрылось, что в таких грязных делах замешаны стронги предатели и посредники Муров из обычных рейдеров. Пришлось отложить убийство, распутывая эти связи. — Погоди, — сказала Нина, — ты же все время сидел в своем подвале в кумарнике. Тебе иногда привозили трупы зараженных для исследования, а потом твои товарищи вывозили требуху. «Ага», — кивнул Рой, «а вместе с Требухой выезжал я и приезжал с кучей трупов зараженных. Алиби было обеспечено. Даже Бадун, который был шпионом килдингов, ничего не заметил. Да и не только я время от времени надевал костюм доктора. Вторая партия была лучшего качества, да и первую расхваливали как некое чудо. Я был в шоке». «Погоди, Роль!» — нахмурился Пейн. «Вооружать Муров пусть и хламом было слишком опасно». «Это и был хлам». «Скажу тебе откровенно. Рейдер с огнестрелом имел больше шансов, чем они с этим хламом. Плюс на некоторых моделях стояли маячки для отслеживания, на других — микрофоны. Именно так мы собирали данные и узнали, что сюда вмешались килдинги и институт». Рой поморщился. «Скажу честно. Было мерзко и отвратительно оставлять этих уродов в живых, но так мы раскрывали все большее количество предателей. Не стоит думать, что я старался набить карманы Мы продали всего 120 экземпляров и сделали паузу, наблюдая за радиомаяками и слушая микрофоны. И тут появился кто-то, кто крупными партиями делал подделки нашей подделки и продавал, как оружие доктора, в промышленных масштабах. Зная, кто купил, можно было отследить, кто продал. — Скажи правду. Чего ты хотел? — спросил гробовщик. — Выйти на и завалить всех, кто будет с ним. Еврей молча что-то подсчитывал в уме. «Правда», — протянула Саша. «Даже не знаю, радоваться мне или сожалеть». «Погоди, Рой!» Вдруг спохватился гробовщик. «А ты не боялся, что тебя убьют из этого оружия?» «Нет, не боялся», — сказал Рой. «Мы сделали средство противодействия. Магнетрон. Видишь ли гроб? У любой электроники есть один недостаток. Она не переносит электромагнитных волн». Мощная кратковременная волна, проходя рядом с металлическими проводниками, вызывает в них токи фуко. Чем сильнее волна, тем они выше. В результате тонкие проводники и маленькие провода плавятся, разрывая схему. Со всякими диодами, транзисторами и прочими деталями происходит то же самое, а это оружие — полный набор тонких проводов и транзисторов с диодами. «Так вот, как ты все время отключал эти стволы!» — процедил Пейн. «Понятно, почему ты их не боялся». «Верно», — согласил Сарой. «Один крупный магнетрон был в моем шипованном уазике и еще парочка в наших рюкзаках. Когда было необходимо, мы врубали один или несколько и уничтожали наши подделки или копии, которые сделал институт. Я даже не предполагал, что в погоне за большими деньгами сюда подключится институт, а потом начнут появляться двойники доктора». «Браво!» — подытожил еврей. В итоге такой молодой и находчивый человек, как вы, вскрыл большую часть этой сети и передал сведения о ней гробовщику. Конечно, вся эта история создает неприятный привкус, но, по крайней мере, можно чувствовать себя более спокойно. Меня уже пытались убить. — Короче, Рой, — оборвал всех гробовщик, — главный вопрос на сегодня — что ты собирался создать? — Те расчеты, о которых я говорил ранее. — Ах, да, — вспомнил Рой лаборатория ты оказался прав как ты помнишь я и моя компания смогли сделать камеру которая определяет силу удара и даже сам дар после я планировал разработать синтез живца и специальное оружие против зараженных чем сильнее зараженный тем мощнее оно действовало бы на него но кроме инструментов мне нужны были и хорошие специалисты я делал расчеты под них это и была моя вторая цель воцарилось молчание что ж Я ждал чего-то подобного. Наконец нарушил паузу гробовщик и гадал, предал ты нас или нет. Как я вижу, нет. Однако у меня тоже была своя цель. Поскольку наши цели совпадают, мне нужно одно — отстроенный стаб. Еврей будет участвовать как логист и снабженец, Саша найдет кадры и будет посредником. С тебя то, о чем ты говорил. «Лаборатории и результаты. Поэтому я собрал здесь всех», — Рой тихо засмеялся. «Гроб. Похоже, не только я, один вечно что-то не учитываю».